Часть 2. Q.E.D. Глава 18. Недопитая бутылка H2O. Мы перешагнули прошлое, мы его пережили, мы нашлись, влюбились без притворства и лжи. Проснувшись утром, мы смотрели друг на друга и молчали, как научились давным-давно, может, еще в то время, когда проживали наши журавленные жизни. Костя рассказал, что ученые не могут разгадать тайну, как птицы находят ответы, когда и куда лететь, кого любить, как ориентироваться на тысячах километрах пространства вокруг. Два серых журавля могут разлететься на зимовку в противоположные страны, и никому не ясно, как в один и тот же день, срываясь, они взмывают в небо и возвращаются друг к другу, летят без отдыха и остановок, пока они обнимутся крыльями. Блинчики и кофе? — спросил Костя, дотягиваясь до телефона на тумбочке. — И водички с крышкой. Моясь под душем, я слышала, как в дверь номера постучал рум-сервис. Не терпелось поесть. Настроение и самочувствие были отличные. — Костя? — позвала я его, чтобы не выйти полуголой к официанту. — Ты один в номере? На прикроватном столике стоял поднос с дымящимися блинчиками, тарелка с фруктами и два капучино. Бутылки с водой не было, и кости тоже. Наверное, забыли принести воду, и он пошел за ней вниз. Сбросив полотенце, я надела спортивные топы, трусы, дырявые многострадальные джинсы и белую футболку, спеша открыть дверь, слыша, как в нее стучат. «Ключ забыл, да?» Я распахнула дверь, только это был не Костя. «Рум-сервис». «А?» — выглянула я за спину официанта. «Ваша вода, приятного аппетита». Протянул он бутылку минералки и стеклянный бокал. Я вернулась к кровати. Нужно позвонить Косте, сказать, что воду донесли, чтобы он не покупал вторую. Сигнал его мобильника раздался с соседней тумбочки. Ну вот, без телефона ушел. Блинчики остывали, я ждала пять минут, потом съела половину, то и дело, поглядывая на дверь. Кости все не было. Натянув ботинки, пошла вниз по лестнице к ресепшн, заглянула в ресторан с завтраками, обошла по кругу бар, осмотрела парковку сквозь окна, потом все же выбежала в одной футболке под снег на улицу. Его серый седан припаркован на том же месте, где мы оставили его вчера. «Простите», — подбежала к охраннику в дверях, «не видели парня, высокий, из номера 233, он был в серых брюках, свитер, тёмно-синий шарф, клетку-пальто». «Голубые глаза и очки не видели?» Охранник выслушал, но лишь пожал плечами. «Нет, простите, не видел. Вроде не было таких тут утром». Я возвращалась в номер. Если он там сидит с букетом цветов и плюшевым мишкой, я его просто убью. Сначала отхлестав букетом, потом задушив мишкой. «Костя, какого черта?» перепрыгивала я по две ступени. Окоченевшими руками приложила карту, ввалилась в номер. Я была похожа на истеричку. Что, если он... Правда, спустился по делу или, за сюрпризом, наверняка уже в номере, или ищет меня по всему отелю, как ищу его я. Пусто. Кости нет. Но были на месте все его вещи — и брюки, и пальто, и свитеры, и очки, которые он положил вчера возле телевизора. Сложно было бы долго бегать по отелю в одних трусах. Все было в номере. Только внутри этой одежды и этого номера не было Кости. Но было другое что-то, что я совсем не собиралась найти, что-то, что я мечтала бы потерять навсегда, то, что вызывало во мне чувство тошноты и панической атаки, страха, что я вот-вот схвачусь за тяпку, и это — горький аромат герани. Все, что осталось от Кости, в наше счастливое утро оказалось посыпано горькой пыльцой ненавистного мной цветка. Я упала лицом в не и заорала. «Костя!» После минутной истерики снова побежала вниз. Администратор с кем-то говорила, но я выхватила у нее трубку, заваливаясь на стойку. «Человек пропал. У вас в отеле. Номер 233». Он открыл дверь рум-сервису и пропал. «Кто доставил заказ? Где видео с камер? Вызывайте полицию, это срочно слышите». «Девушка, успокойтесь. А охрана?» позвала сотрудница подмогу, потому что я почти залезла на ресепшн с коленками. «Я в порядке, в порядке», — соскочила побыстрее вниз. «Я прошу вызвать полицию, человек пропал, его нигде нет». «Кто пропал и откуда?» — подошел ко мне сотрудник в черном костюме. «Начальник охраны, Бурыгин», — представился он. «Кого вы потеряли?» «Константин Серый пропал, его вещи в номере, вся одежда, телефон, документы, но его самого нигде нет. Он мог с кем-то выйти, встретиться. В трусах? Даже обувь на месте, где камеры? Их надо проверить срочно». «Мы предоставляем видео с камер только по запросу полиции». «Вызывайте. Чего ждете?» «Не вижу состава преступления, а вот вы нарушаете общественный порядок». «Прошу вас прекратить истерику». Доверительно положил он мне руку на сгиб локтя. «Пошел ты!» — вырвалась я. «Сама вызову». Пятясь к окну, я ждала ответа, кажется, вечность. А потом еще вечность пересказывала, кто и откуда пропал. Когда сообщила, что кости 20 лет, сержант, с которым меня соединили, ответил, что если человеку больше 18, он может исчезать куда угодно, никого не предупредив. Особенно если это случилось всего 30 минут назад. Меня спросили, видела ли я кровь, когда вышла из душа, слышала ли звуки борьбы, ругань, удары. Этого я не видела и не слышала. Он просто исчез. Открыл кому-то дверь и пропал, оставив аромат герани. Не вылетел же он в форточку, став журавлем. Не приснился же мне. Стоя там через отдельное стекло, я увидела, как эвакуируют машину Кости. «Эй, они увозят его машину!» Побежала я на улицу, загребая расшнурованными ботинками выпавший ночью первый снег. «Стойте, оставьте, она не ваша!» «Автомобиль принадлежит вам? Документы?» «Это машина моего друга, он в отеле». Вернет машину со штрафстоянки, тут нельзя парковаться» ткнул сотрудник в знак, запрещающий парковку. «Вчера было можно. Этого знака тут не было. Вы подменили. Вы только что их повесили». Переставала я понимать, что за сюр творится вокруг. «Следить надо. За знаками девушка следить. Все ж меняется каждую минуту». Развел инспектор руками. «Вчера было можно, а сегодня эта территория запрещена для остановки и парковки». «Кто?» подошла я к нему впритык. «Кто вам заплатил они?» «Это сделали они, Воронцовы?» Почти схватила я его за полой куртки, понимая, что столько денег и влияния может быть только у одних известных и мне, и Кости, людей. «Трогай!» — крикнул сотрудник инспекции, и машина Кости скрылась на погрузчике за поворотом, а я чуть не рухнула носом в слякоть Вернувшись в ненавистный номер, я осмотрела на сверхпустоту, теперь уже исчезли вещи Кости, его одежда, телефон, пальто, закачки. Кто стер его из номера, из отеля, из этого дня? Его похитили, похитили без единого доказательства исчезновения. Вечером приберется горничная, сотрет отпечатки, и от кости останется только пыль, что состоит из кусочков человеческой кожи. Разок чихнёшь, и человека не будет совсем. Что же делать? Я оказалась перед лицом ситуации, как пятилетка на экзамене по ядерной физике. Все ждут, какую оценку получит детсадовская воспитанница. От меня требовали ответов, дать которые я не могла. Ведь я не гений, я не Эйнштейн, я не разбираюсь в физике. Я не понимаю, что происходит. Вчера закончилось детство, сегодня началась взрослость. И я понятия не имела, как в ней жить, как бороться с воронним кланом, скромному журавлю. Меня растопчут, меня заклюют, выбьют все кости и перья, зажарят мясо и набьют пухом подушки. «Для Воронцовых я всего лишь влетевшая в форточку элитного коттеджа птичка. Плохая примета, ведь по преданию птицы поднимают души к небесам, но пока все плохое случилось только со мной и с Костей». Я лежала, уставившись в потолок, и тыкала пальцами в строчку с именем Алла В. На экране мобильника почему-то я считала количество совершенных попыток. «23, 85, 244» устав тыкать в Аллу, принялась за Максима В. В трубке раздался длинный гудок, он не заблокировал телефон. «Пожалуйста, Максим, ответь, возьми чертову трубку!» Пока ждала, на экран упало окошко с напоминанием «Защита проекта Аллы МГУ». Перекинув через плечо рюкзак и сумку с коньками, я оставила на столе две подписав за мини-бар, и уехала из отеля. Добралась на метро, спрашивая дорогу, нашла вход в главное здание МГУ. Задрав голову, я не могла рассмотреть купол, величественное сооружение из натурального камня, цокольные этажи, обработанным мрамором и гранитом. Пробираясь по аллее бюстов и памятников, я отчитала великие имена — Ломоносова, Менделеева, Столетова, представляя среди них окаменевшую Аллу Воронцову. Меня пропустили внутрь по бейджу участника конкурса «Сверх». «Музей землеведения?» Не верила я своим глазам, когда прочитала название помещения, где происходит защита научного проекта Аллы. Хотя, чему я удивляюсь, она выбрала себе самый знаменитый шпиль самого известного университета страны. Под шпилем с 24 до 31-го этажа располагался тот самый музей. Пока я ждала лифт, рассматривала схему этажей, 24 — физико-географические области, 25-й природная зональность, 26-й шестой. экзогенные процессы, выше эндогенные на 29 девятом значился прочерк. 30 этаж отдан под залы «Строение земли», а 31-й первый «Истории развития точных и естественных наук в МГУ». Лифт поднял меня на 30-й этаж, створки лифта распахивались прямо внутри зала, но из-за темноты я сразу не могла понять, где оказалась, А для обернувшихся ближайших спин присутствовавших наверняка предстало явлением в лучах света, инопланетянкой, свалившейся в этот неизвестный мне новый, а точнее сильно старый, мир. Запахи, звуки, скрип паркетной доски напоминали мне самый старый краеведческий музей в Нижнем, когда шаги по половицам передают привет истории. Тысячам отпечатков ступней, что давили тот же пол в прошлом. Может, именно сейчас я стою на той самой паркетной доске, чьих молекул касались подошвы обуви великих. С потолка между перил ротонды на меня смотрела сверху вниз красная рубиновая звезда. Или алая. Двигаясь вдоль стен, я пыталась не привлекать к себе внимания. Зал ломился от желающих послушать доклад о 150-летнем кактусе Аллы, и на моё появление из лифта перестали оборачиваться. К тому же на сцене уже стояла докладчица. Она стояла к залу спиной в колонии бьющего с пола, а не с потолка рассеянного золотого луча света, оставаясь теперь единственным ярким пятном, когда свечение ее прожектора рассеяло моё — лифтовое. Выглядывая из-за спин, мне удалось найти свободный уголок стула, с которого седовласая дама вежливо сдвинула себе в ноги стопку литературы на корешках каждой, из которой я заметила имя автора — Воронцова А. Сегодня Алла была одета не в свои стандартные крапивье юбки с вышивкой или балетки. На ней был строгий черный костюм из узких брюк с небольшими разрезами вдоль лодыжек огромная красная блуза, рукава с разрезом которой опускались под ноги Воронцовой. Почему-то я считала ленты, их оказалось по три с каждой стороны, как она не боялась запутаться в них своими тонкими шпильками каблуков, пока оборачивалась в зал. Пока я двигалась левее и правее между спин, пока наши с ней взгляды, наконец, не встретились, причем Алла точно знала, куда ей смотреть, где нахожусь в этом месиве тел именно я. Вот только на сцене была не Алла. «Яна?» — прошептала я. Неужели после выходки с похищением Кости Алла испугалась даже самостоятельно зачитать доклад про свой кактус и заставила выступить вместо себя ассистентку? «А так можно?» — спросила я женщину рядом. «Чтобы доклад читал кто-то другой». «Кто другой?» — переспросила обладательница книг Аллы. «Доклад читает сама автор». Алла Воронцова? А вот же она прямо перед вами. Нет, это не Алла. Эту девушку зовут Яна Перова. Она работает у них в доме помощницей. Милая девушка, вы путаетесь. Я преподавала в Сарбоне у мадемуазель Воронцовой. Алла защитила пятилетний курс программы генной инженерии за месяц обучения, и на сцене определенно она, моя лучшая и самая молодая аспирантка Алла Воронцова. Пока остатки моего сознания растаптывались каблуками девушки, которую все считали алой, я боролась с желанием перевернуть табличку за веками стороной «Закрыто». Не было кости, не было Аллы, не было даже кактуса. А была ли тогда я? Может, пора позвонить маме и одолжить у нее пару тяпок? Яна, ну или та самая персона, что стояла на сцене, осматривала взглядом аудиторию? Никто не вмешивался, никто ее не поторапливал, пока она безотрывно смотрела в одну точку. В точку на моей голове, ставшую черным микроскопическим пятнышком в ее микроскопе. Зачем настоящие Али Воронцовой притворяться прислугой? И кто такая Алла со слуховым аппаратом, которая чуть было не вышла замуж за Костю? И где, в конце концов, сам Костя? Мое состояние походило на опьянение или отравление, отравление то ли правдой, то ли ложью. Бил озноб, на лбу выступила испарина, кончики пальцев дрожали, и я постоянно сглатывала слюну, чтобы меня не вырвало. Из комиссии, сидевшей в первом ряду, раздался голос. «Мы слушаем вас очень внимательно, Алла Сергеевна, продолжайте». Алла Сергеевна, затошнила меня так сильно, что пришлось открыть рот и часто-часто начать дышать. Они назвали Яну, мою Яну Аллой Сергеевной. «Благодарю, Лев Яковлевич». За спиной докладчицы на проекционном поле высветилось уравнение. Женщина рядом со мной, преподаватель из Сорбонны, перелиснула страницу распечатки, по которой следила за презентацией. И половина зала тоже. Уравнение выглядело странно. Это была не наука, это была смесь всех существующих наук и, наверное, еще таких, о существовании которых я не подозревала. И Яна поднесла микрофон к губам, рассказывая всем или только мне. Данная часть уравнений отвечает за временный промежуток, но так как время — единственная переменчивая мера, погрешность в определении точной даты и времени трансмедиальной реальности — составляет от 24 часов до около 200 тысяч. В некоторых случаях срок может быть увеличен в разы. «Что приблизительно равняется году?» — уточнил из первого ряда тот самый Лев Яковлевич. Седой, морщинистый, с прической Эйнштейна, и взирал он на Яну, как трехлетка на Деда Мороза с мешком подарков ему одному. «Это гениально, Алла Сергеевна!» «Вы переворачиваете привычный мир вещей?» — обернулся он к залу, громко провозглашая. «От суток до года вот с такой погрешностью, друзья, уравнение трансмедиальной реальности становится истинной. От суток до года!» Сдерживая тошноту, я прошептала в сторону Сорбонны. «Что он сказал? Вы не переведете на тупой, пожалуйста?» Поерзав, она все-таки ответила. «Но если на тупом в уравнениях записаны события, которые только произойдут, через сутки или максимум год, самые сложные уравнения могут описать события, что случатся даже через десять лет. Будущее? Вы говорите, что она предсказывает будущее?» «На тупом», — покосилась она. «Да, только Алла Сергеевна описывает его наукой, она же не гадалка, а ученая». «Простите», — обратилась я снова к профессорше, «что значат объекты К1 и К2 на схеме?» «Испытуемые — участники эксперимента в ее проекте для конкурса сверх. Не понимаю я, конечно, почему такую серьезную работу она презентует как школьницы частной школы, но это Воронцова Алла, она всегда остается загадкой для нас. И, кажется, для нас тоже. Испытуемые?» переспросила я. «Подопытные кролики?» «Как те лабораторные, что моя семья ела на торжественном ужине в честь помолвки мамы и папы, только теперь, походу, кто-то съел меня». «К-1 и К-2», — еле воручился у меня язык. «Кто они?» «Какая разница, они помогли науке?» Сама Алла Воронцова вписала их в аналы истории. Они, походу, сами в полном анале. К1 и К2. Что еще это могло быть, если не Костя и Кира? М — это Максим, а Алла. Вот основные фигуранты уравнения Яны. Человеческие жизни, значимые для нее, не больше, чем переменные математической теоремы. Слайды мелькали калейдоскопом, и гениальный ум Яны наверняка видел в них все. Все, что она прогнозировала для К1 и К2. Ревность, за которую отвечал М. Максим, непреодолимое препятствие, что исполняла невеста А. Лжеала. Неужели в этом уравнении был описан маршрут, которым журавль К-2 прилетел к журавлю К-1? Костя жаловался, что ученым ничего не известно про ориентацию птиц в пространстве, а вот Яне было известно местонахождение в пространстве душ. «Кажется, я начинала понимать аллегорию золотых колец, что носили все мы. Я, Костя, Макс и подставная Алла. Мы были игреками с иксиками, помеченные маяками, но кем была все это время Яна?» О, «Господи, вот почему Максим и подставная Алла были так ошарашены, увидев меня во имя конь. Они не верили, что Яна окажется права». Что даже мой приезд на другой конец света превратится в математический плюс. Несмотря на невесту, несмотря на ухаживание Максима, вот же засранец, я никогда не была ему нужна по-настоящему. Мы с кости искали ответы, пока все это время нас решала Яна, и калейдоскоп картинок рухнул на меня алой звездой МГУ, протыкая сознание академическим шпилем. Слуховые аппараты уже алы, это были микрофоны, куда Яна нашептывала своей подмене правильные ответы и нужные слова, чтобы та оказалась гениальной. Максим, который удостоил меня перед побегом, фразочкой «не верь ей» и его бесконечные придирки к сестре, ведь она была всего лишь актрисой, а всё это время его настоящая родня под псевдонимом Яна суфлировала каждому в поместье, что им делать. Сколько раз я видела, как Воронцова шепчет дочке в ухо о своей любви, но слова ее предназначались той, что пряталась по другую сторону динамика. Вот почему эта актриска, эта Алла, шептала мне на свадьбе «Прости!» И даже Харюк. Воронцова рассказывала, что ее дочь спасла Харька, и Геката только к Яне всегда ластилась. Спрыгивала с рук лжи Аллы, она всегда выбирала свою истинную хозяйку. В этой партии лишь мы сквозь те объекты К1 и К2 не знали, кто и какую игру с нами ведет. Не знали, что бьемся о скобки на ровные строчки формулы, пока Яна тасует нас, смешивает, разбавляет, концентрирует или вычитает. А как же уравнение на двери? Оно настоящее? Действительно ли внутри него зашифрована смерть, и правда ли, что его создательница не знает, чья? Яна выступала больше часа. Я слышала и видела описание событий, произошедших со мной, словно не я проживала их весь прошлый месяц, а эта необычная девушка, гениальный манипулятор, спрогнозировала мою жизнь, записав меня на листочек в клеточку. Самая нормальная в доме Воронцовых. Так, кажется, я говорила о ней. Что можно хотеть от моего навигатора нормальности с моим-то геномом? Я всегда решу, что самый главный псих Эталон нормальности. Эпическое превосходство Яны над всем живым, над людьми, над нами, над всеми, кто попадался в поле ее зрения. Всего лишь игра, как детские классики. Всего лишь эксперимент. Всего лишь цифры с буквами, описывающими каждый мой будущий шаг. Вопросы, коллеги, прошу. Переходим к вопросам обернулся к присутствующим Лев Яковлевич после продолжительных аплодисментов в адрес Яны. «Браво, Алла Сергеевна, браво!» «Вопрос», — скинула я руку. «Я задам его здесь и сейчас, если буду умирать на этой лавке, как использованный объект уравнения, или продолжу бороться, перечеркивая знак ее чертового равенства». «Кто? Кто там? Это вы, Аделаида Реневна?» — уставился он на Сорбону возле меня. Пришлось подняться, чтобы он меня рассмотрел. Чувствуя, что должна рассмотреть Яну, я все еще не могла переключиться и назвать ее другим именем. Я подошла к освещенной золотым прожектором сцене. «Но вы не член аттестационной комиссии», — покосился на меня Лев Яковлевич. «Вернитесь на место». «Задавай», — игнорируя профессора, опустилась на корточки Яна, сравнявшись теперь со мной ростом. «Ответ тебе жизненно необходим?» Воронцова выглядела приветливой и улыбчивой, самоуверенная юная ученая. Ее губы накрашены яркой помадой алого цвета. Ожидая от меня хоть каких-то реплик, она достала из кармана тюбик и подкрасила им окантовку. Взяв бутылку с водой со столика профессора, я выпила половину залпом, пробуя отклеить щеки от неба. Закончив, я заговорила. «Твой эксперимент? Или шутка, или научный пранк? Плевать!» «Но это правда. Ты, наверное, на самом деле чертовски гениальная. Я прошу», — зашептала я, чтобы слышала только Яна. «Отпусти Костю. Он тебе больше не нужен». «Ты не задала вопрос», — ровным тоном ответила Яна. «Она была так близко, что я боролась с дилеммой умолять и лицемерить ради спасения Кости или выдернуть все ее кудрявые патлы. Что сделать, чтобы ты отпустила его? Вот теперь это вопрос». Довольно кивнула Яна. Она встала на ноги, цокая на каблуках в центр сцены. Пропал объект К-1. Рассмеялась она, и зал поддержал, думая, что все это шутка. Все это — часть защиты такого небанального научного проекта, как прогнозирование поведенческого управляемого аспекта. Поступков любого человека, чьи действия возможно просчитать и записать. Что нужно, чтобы отыскать его? Заводила она зал. «Ну уже ваши версии. Давайте поможем влюбленным обрести друг друга». «Нужно уравнение», — выкрикнул кто-то из темноты. «Нобелевка ваша», — веселилась Яна. «Нужно уравнение, и оно есть». «Оно есть у вас у всех, ведь предпоследнее уравнение в ваших раздаточных материалах описывает появление в зале объекта К-2». Присутствующие зашуршали папками, проверяя истинность ее слов, обстреливая меня любопытными взглядами, что я та самая К-2, кто только что подтвердил достоверность изобретенной воронцовой науки. Поделитесь знаниями, коллеги, поделитесь ими с Кирой Журавлевой. В конце концов, без нее моя защита не состоялась бы. Вот, держите, Кира, — вырвал листок из презентационных материалов Лев Яковлевич. Наука перед вами в долгу, благодарим за содействие. Похоже, долг науки передо мной равнялся оторванному куску мятой бумаги. говори же, в анали Решишь уравнение К2 и найдешь своего К-1, подмигнула Яна. А ты решила свое? Ты поняла, кто умрет на карте с твоей двери? огрызнулась я. Если бы я не смотрела в глаза Яне так часто, если бы не провела с ней бесконечное количество часов, я не заметила бы неуловимого шевеления верхних век, такого легкого, что сравнимо с упавшей на перья снегиря снежинкой. Но я заметила. Слишком много психов было вокруг, и среди них я уже чувствовала себя рыбой в воде, аквариумной рыбкой. «Ты не знаешь, кто умрет. Ты не можешь его решить», — улыбнулась я хоть на секунду, утоляя жажду возмездия. «Что может быть хуже для гениального ученого, чем не знать ответа на вопрос?» «Так, может, то уравнение для тебя, моя милая Кирочка? Кто-то умрет, но и ты найдешь ответ о своем прошлом». «Ответ!» Отваливались алые дуги пухлых липких губ на счет, Как раз и два. Яна провела рукой мне по голове, словно младшая сестрёнка. Она вытащила из кармана тюбик помады и насильно вложила в мою ладонь. Все ради тебя. Пусть ты этого пока не понимаешь. Ступай, родная!» Отпустила она мои пальцы движением, похожим на толкание. «Займись наукой. Пожалуйста, скажи мне, где он?» «Все проще, чем ты думаешь. Я не такая, как ты, я не решу». Она дернула бровью вверх. «Ты сильная, я знаю», — кивнула она на свое уравнение. «Я знаю тебя лучше, чем ты себя знаешь, вас всех». Встав на ноги Алла, пора называть ее истинным именем, а не псевдонимом, снова возвысилась надо мной, над аудиторией и над миром. Она уходила, пока развивающиеся алые ленты с рукавов ее блузки окутали меня, способные удушить без единого прикосновения. Я схватила со стола недопитую бутылку и бросила Алле в спину. Зал охнул. Алла увернулась, легко качнувшись в сторону, и крикнула со смехом в голосе. «Слайд номер 200, финальный». Я прочитала надпись под еще более громкие охи публики. «Объект К2 швыряет в меня недопитой бутылкой H2O».